Часть вторая. Глава 1 Шут короля. Два года после свадьбы короля Акатерина Парр все еще пользовалась расположением своего супруга. Врагам ее не удавалось ее низвергнуть и возвести на престол седьмую королеву. Катерина была постоянно осторожна и осмотрительна. Она сохранила спокойное, ко всему равнодушное сердце и голову, и каждый день, вставая с постели, помнила, что, может быть, это последний день ее существования, за что каждое неосторожно высказанное слово или движение у нее могли похитить корону и жизнь. Рассудок Генриха, а вместе с тем и его физические силы, слабели день ото дня. Каждый день он становился хуже и хуже. Он от всякой безделицы приходил в ярость и в эту минуту всегда уничтожал кого-нибудь из тех, кто в чьем бы то ни было осмелился ему противоречить. Вот причина, по которой королева была так осторожна. Ей еще не хотелось умирать. Она любила жизнь потому что получила еще очень мало от нее радостей. Она любила ее, потому что ожидала от нее новых радостей и наслаждений. Другая, лучшая жизнь являлась ей только во сне, и ей хотелось все переиспытать. Был прекрасный, солнечный весенний день. Катерина захотела воспользоваться этим днем, и поехать куда-нибудь прокатиться верхом, чтобы хоть на время забыть свое королевское достоинство. Она хотела поехать в лес, поглядеть на зеленеющие деревья, послушать пение птиц и насладиться благовонным весенним воздухом. С наслаждением ожидала она минуты отъезда. Она уже надела амазонку, и маленькую из красного бархата шапочку, украшенную белыми страусовыми перьями. Она ждала только возвращения своего оберкомергера, которого послала к королю спросить, не пожелает ли он поговорить с ней о чем-нибудь до ее отъезда. Но вдруг дверь отворилась, и редкое явление показалось на пороге. Это была маленькая, худощавая фигурка мужчины, облеченная в пурпуровую мантию, украшенную разноцветными бантами и буфами. Костюм этот сильно противоречил печальному личику его владельца и его белым волосам. а А-а-а, королевский шут! — сказала Катерина и весело засмеялась. — Ну, Джон Гейвот, что вас заставило меня посетить? — «Не принесли ли вы от короля какого-нибудь приказа? Или снова завели какой-нибудь нелепый спор и прибегаете под мою защиту?» «Нет, ваше величество», — серьезно сказал Джон Гейвот. «Я не заводил нелепых споров и не принес вам никакого приказа от короля. Я принес вам самого себя». «Ах, ваше величество!» Я вижу, что вы хотите смеяться, но прошу вас забыть на время, что Джон Гейвот — шут короля, и что ему не подобает иметь серьезное лицо и печальные чувства, какие бывают у других людей. — О да, я знаю, что вы не только шут короля, но и стихотворец! — воскликнула Катерина и весело засмеялась. — Да, — сказал он. «Я стихотворец. Это доказывает моя шутовская одежда. Все стихотворцы шуты и носят такую же одежду. Но поверьте, что им было бы гораздо легче, если бы их всех повесили на одном дереве, чем то, что над ними издеваются и насмехаются все люди. Я стихотворец, Ваше Величество, а потому и нарядился в этот шутовской костюм, который ставит меня под защиту короля и позволяет говорить ему о вещах, о которых никто не посмел бы и намекнуть ему. Но я пришел к вам, государыня, не шутом и не стихотворцем. Я пришел, чтобы преклониться перед вами и расцеловать ваши ноги. Я пришел для того, чтобы сказать вам, вы приобрели во мне вечного раба, Я теперь, как собака, буду лежать у вашего порога и буду охранять вас от врагов, которые вздумают на вас нападать. Я буду и день, и ночь служить вам, и на первый ваш призыв буду являться, исполнять ваши желания. Произнося эти слова дрожащим голосом и обливаясь слезами, он упал на колени и опустил свою голову к ногам королевы. — Что я вам сделала? — спросила с удивлением королева. — Чем могла я возбудить такую благодарность с вашей стороны? Вы, первый любимец короля, хотите мне служить? — Что вы для меня сделали? — продолжал он. — Миледи, вы спасли моего сына от костра. Враги его выдали, этого благородного, прекрасного юношу за то, что он с уважением отзывался о Томасе Морусе, который, как великий и благородный муж, предпочел лучше умереть, чем изменить образ своих мыслей. К несчастью, в наше время за такую безделицу всегда угрожает смерть. И наш несчастный и ничтожный парламент беспрестанно осуждает кого-нибудь на смерть, потому что знает, что король жаждет крови, и всегда радуются, как только увидит дымящиеся костры. Так он осудил на смерть и моего сына, и его сожгли бы, наверное, если бы не вы. Вы посланы самим Богом для нашего спасения. Вы многих уже избавили от смерти, в том числе, повторяю, и моего сына. Как? Неужели этот молодой человек, которого вчера хотели сжечь, ваш сын? «Да, это мой сын. И вы не сказали этого королю и не просили за него?» «Если бы я это сделал, то его, наверное, нельзя было бы спасти. Вам, я думаю, известно, что король непоколебим в своем решении и добродетелях. О, если бы он знал, что Томас мой сын, он бы непременно осудил его на смерть» для того, чтобы показать народу, что король наказывает виновного, несмотря ни на родство, ни на просьбы. «Знай, король, что Томас, мой сын, даже ваши просьбы не могли бы его умилостивить. Он бы казнил его за то, что он недостоин носить моего имени». «Несчастный гейвод!» «Да, теперь я понимаю, почему король никогда не простил бы этого молодого человека, если бы он знал, что Томас ваш сын. Вы его спасли, ваше величество. Верите ли вы тому, что я вечно останусь вам за это благодарен? Верю, — сказала, улыбаясь, королева и протянула ему руку. Верю вам и принимаю ваши услуги и вы будете нуждаться в них, королева, потому что над вашей головой собирается гроза. Скоро заблестит молния и загрохочет гром. — О, я этого не боюсь, у меня крепкие нервы, — возразила, смеясь, Катерина. — Если настанет гроза, то она освежит природу. Я замечала, что всегда после грозы бывает солнце, «У вас храбрая душа», — печально сказал Джон Гейвот. «Это значит, что на мне нет никакого преступления». «Ваши враги сочинят для вас вину. Как скоро нужно кого-нибудь уничтожить, то всякий сумеет ее сочинить». «Да вы сами сейчас сказали, что сочинителей надо всех перевешать. Что же, мы будем построже наблюдать за ними, вот и все. — Нет, не все! — энергически воскликнул Гейвот. — Изменников и предателей столько же, сколько дождевых червей. Когда их и перережут, они все-таки не умирают, а продолжают жить. — Но в чем же меня могут обвинить? — с нетерпением воскликнула Катерина. — Мое поведение, кажется, всем видно. Кажется, у меня не бывает никаких секретов. Кажется, что по моему лицу можно видеть, что у меня происходит на душе, и всякий видит, что сердце мое — бесплодная почва, на которой не растет ни одного деревца, ни одной травки. Если это так, то враги посеют в вашем сердце негодную траву и скажут королю, что это разрастается любовь. «Как? Меня хотят обвинить в любви?» — спросила Катерина, и губы ее слегка воздрогнули. «План их мне еще неизвестен, но я его скоро узнаю. Против вас, кажется, начали действовать. Будьте осторожны, Ваше Величество, не доверяйтесь никому. По лицу нельзя узнать, кто враг, а кто друг». «Если вам известны мои враги, то назовите мне их!» С нетерпением сказала Катерина. «Назовите мне их, чтобы я могла их остерегаться!» «Я пришел не для того, чтобы доносить, а для того, чтобы предостеречь вас. А потому я остерегусь назвать ваших врагов, но назову вам ваших друзей». «Ах, значит, у меня есть друзья!» — прошептала Катерина, и радостная улыбка показалась на ее губах. — Да, у вас есть друзья, и даже такие, которые готовы за вас пролить свою кровь и пожертвовать жизнью. — О, назовите мне их, назовите! — воскликнула Катерина, затаив свое дыхание. — Во-первых, я назову вам Крамера. Это ваш первый друг. — и на него вы можете вполне полагаться. Он любит вас, как королеву, и бережет вас, как посланного к нему от бога ангела. Он думает, что с вашей помощью германские идеи просветят этот мрак ночи. А потому рассчитывайте на него и берегите его, как брата, потому что то, что вы сделаете ему, то сделаете и сами для себя». «Да», «Вы правы», — с чувством проговорила королева. «Крамер — благородный и преданный друг. Он часто избавлял меня от маленьких стычек с моими неприятелями. Берегите его точно так же, как и себя». «А еще кто же?» «Крамеру я уступил первое место. Вторым вашим другом я назову себя. Если Крамер — ваша защита», то я буду вашей собакой, и поверьте мне, что до тех пор, пока у вас будет эта защита и эта верная собака, вы будете невредимы. Крамер будет остерегать вас от каждого камня, который лежит на вашем пути, а я перекусаю ваших врагов, которые спрятались за кустами и выжидают минуты, чтобы напасть на вас врасплох. Благодарю вас» выразительно произнесла Катерина. «Кто же еще?» «Еще?» — повторил Гейвот, и печальная улыбка показалась на его губах. «Назовите мне кого-нибудь еще!» «Будет с вас, ваше величество, если вы в жизни нашли двух друзей, на которых можете совершенно положиться и которых нельзя ничем подкупить» то вы, может быть, единственная из коронованных особ, которая может указать на таких друзей. «Я женщина, и меня окружает много женщин, которые каждый день клянутся мне в верности и привязанности ко мне», — сказала королева. «Неужели же все они недостойны названия друзей? Неужели же и Джанет Дуглас не друг мой?» Я знаю ее много лет и доверяю ей все, как своей сестре. Скажите мне, вы, говорят, знаете все, что происходит при дворе. Скажите, неужели Джанна Дуглас не друг мой? Джон Гейвот вдруг принял мрачный и озабоченный вид и стал смотреть в землю. Потом обвел комнату своими большими проницательными глазами и начал прислушиваться. После этого он подошел ближе к королеве и, наклонившись над самым ее ухом, прошептал. — Не доверяйтесь ей, она попистка, и гардинер — ее друг. — Я это предчувствовала, — печально прошептала Катерина. — Но послушайте, Ваше Величество, не высказывайте этого предчувствия ни словом, ни взглядом. Она, Ваше Величество, самая ядовитая и опасная змея. Ее не нужно дразнить, иначе она может вас ужалить в ту минуту, когда вы не будете этого даже подозревать. Обходитесь с ней всегда ласково и снисходительно. Того же, что вы не хотите, чтобы знали Гардинер и лорд Дуглас, не сообщайте джане. Поверьте, что секреты, которые вы ей будете сообщать, послужат вам в обвинении пред судом. Катерина улыбнулась и склонила голову. «Нет», — произнесла она, — «вы слишком резко судите. Свет ни на что не был бы похож, если бы мы не могли быть откровенны с нашими друзьями. Свет и так ни на что не похож». Повторяю вам, ей не доверяйтесь. Я на той шут короля, чтобы говорить правду тем, которые ничего не слышат, кроме лжи и лести. Мудрецы-стихотворцы — настоящие шуты нашего времени. А потому я и выбрал себе должность шута. Да, шут — это значит сочинитель эпиграмм, пред которым трепещет весь двор так как я не могу уничтожить этих изменников, как король, то я их уничтожаю моим языком. Повторяю вам, верьте, вам пригодится этот союзник. Будьте осторожны, Ваше Величество. Сегодня поутру я слышал раскаты грома, а в глазах Джаны я заметил предвестие бури. Не доверяйтесь никому, исключая ваших друзей. Крамера и Джона Гейвода. — И вы говорите, что посреди блестящих придворных дам и кавалеров у королевы нет ни одного друга, с кем бы она могла поделиться своими чувствами? — О, Джон Гейвод, опомнитесь, будьте сострадательны к несчастью бедной королевы. — Опомнитесь, вы называете только двух. Неужели у меня нет больше друзей? и глаза королевы наполнились слезами, которые она напрасно старалась удержать. Джон Гейвад видел все это и тяжело вздохнул. Может быть, лучше самой королевы он прочел в глубине ее сердца и знал ее глубокую рану. Но из сострадания он захотел умерить боль этой раны. Вспомнил, — тихо и печально произнес он. — Да, вспомнил. При дворе у вас есть еще третий друг. — Третий друг! — снова радостно воскликнула королева. — Назовите мне его! Назовите! Вы видите, что я сгораю от нетерпения поскорее узнать его имя. Джон Гейвот грустно посмотрел на королеву, склонил голову на грудь и тяжело вздохнул. «Ну, Джон, назовите же!» «Знаете ли вы его, королева?» спросил Гейвот, пристально смотря на королеву. «Знаете ли вы его?» «Его зовут Томас Сеймур». Лицо Катерины просветлело. Она слегка вскрикнула. «Королева, лучи солнца прямо падают вам на лицо!» печально произнес он, — остерегайтесь, чтобы они не ослепили ваших прекрасных глаз. Посторонитесь и встаньте в тень, потому что, слышите, кто-то идет. Бог знает, может быть, они подумают, что перемена в вашем лице не от солнечных лучей, а от чего-нибудь другого. В ту же минуту дверь отворилась и на пороге появилась леди Джана. Она окинула комнату проницательным взглядом, и незаметная улыбка показалась на ее бледном, но прекрасном лице. — Ваше Величество! — торжественно сказала она. — Все готово. Принцесса Елизавета ожидает вас в зале, и Обер обершталмейстер держит уже в поводу вашего коня. «А обер-камергер», — покраснев, сказала Катерина, — «он не принес мне никакого ответа». «Я здесь, ваше величество», — сказал, входя граф Говард. Его величество король приказал сказать королеве, что она может ехать, насколько времени ей будет угодно. Погода очень хорошая, и пусть она наслаждается ею. «О, король очень вежливый человек» с веселой улыбкой сказала Катерина. «Отправимся же, Джана!» «Извините, ваше величество», — сказала Джана, отступая шаг назад. «Я сегодня не удостоюсь чести провожать ваше величество. Сегодня очередь Анны Эстерсвилля». «Ну так в другой раз, Джана!» «А вы, граф Говард, отправитесь с нами?» — Ваше Величество, король приказал мне явиться к нему в кабинет. — Посмотрите, королеву оставили все ее друзья! — воскликнула Катерина, и легкой поступью вошла в залу, а оттуда на двор. — Здесь что-нибудь да есть, мне непременно нужно узнать, — прошептал Джон Гейвот, который вместе с другими вышел из залы. Тут поставлена мышеловка, и кошки жаждут добычи. Леди Джана вместе с отцом осталась в зале. Оба подошли к окошку и молча смотрели на двор, из которого выехала блестящая кавалькада. Лошадь королевы, как будто узнав свою повелительницу, выступала сначала гордо, но немного погодя начала шалить. Принцесса Елизавета, ехавшая рядом с королевой, вскрикнула. «Вы упадете, королева!» — сказала она. «У вас лошадь очень дика». «Не бойтесь!» — смеясь сказала Катерина. Гектор вовсе не дик. На него подействовал приятный воздух, и он чувствует себя счастливым, так же, как и я. «Поедемте рысью, господа. Мы едем сегодня в лес» и кавалькада выехала за ворота. Впереди ехала королева, по правую ее руку принцесса Елизавета, а по левую — Обер обершталмейстер. Когда поезд скрылся из виду, отец и дочь отошли от окна и насмешливо взглянули друг на друга. — Ну, Джана? — наконец спросил лорд Дуглас. Она все еще королева, и король ее любит. Пора бы дать ему седьмую королеву. Скоро, отец мой, скоро. Любит ли она Генриха Говарда? — Да, он ее любит, — сказала Джана, и ее бледное лицо сделалось бесцветно, как труп. — Я спрашиваю тебя, любит ли его королева? — Она будет его любить прошептала Джана, и, немного погодя, продолжала. Но ведь этого мало, чтоб королева влюбилась. Гораздо действительнее будет, если сам король влюбится в другую. Видели ли вы, с каким вниманием Его Величество вчера смотрел на меня и на герцогиню Ричмонскую? Видел ли я это? Да об этом толковал целый двор. «Ну так вот, что сделайте. Заставьте короля сегодня скучать, а потом приведите его ко мне. Он у меня застанет и герцогиню». «Отличная мысль. Наконец-то ты сделаешься седьмую супругу короля». «Я уничтожу Катерину пар, потому что она моя соперница, и я ненавижу ее», — сказала Джана, и щеки ее покрылись румянцем а глаза заблистали. Она уже давно королева, и я слишком долго склоняюсь перед ней. Теперь пусть она в свою очередь преклонится предо мною, и я наступлю ей на голову,